Глава т р и д ц а т Деккер. Деккер. Последнее, что я хочу сейчас, так это слышать его голос. Я притворяюсь, что ничего не замечаю, потому что устала, слишком много выпила и уж точно выслушала достаточно чепухи. К тому же я уже решила покончить с этим, покончить с ним. Повернувшись спиной к входу в бар, я в очередной раз проверяю, когда прибудет мое такси. На часах второй час ночи. Почему, чёрт возьми, единственный водитель, который согласился меня подвезти, оказался в пяти минутах отсюда. Дек, я слышу, как позади под его ботинками хрустит снег и сжимаю руки в кулаки. Слушай, мне жаль. Ненавижу, как невнятно звучат его слова. Ненавижу, что за какие-то пятнадцать минут после того, как я покинул а бар, он решил напиться еще больше, лишь бы забыть о том, что с ним происходит. И Еще больше ненавижу тот факт, что все еще беспокоюсь о нем. Ты же знаешь, какой я. Знаешь? Нет, выкрикиваю я, резко поворачиваясь к Хантеру лицом. Я не знаю, какой ты, и мне на это плевать. Даже если бы знал, а это не дает тебе никакого права. Да ладно тебе, говорит он и пытается взять меня за руки. Я вырываюсь и отхожу назад. Давай кое-что проясним. Ты не можешь разговаривать со мной подобным образом, никогда. Вся эта чушь унизительная и совсем не вяжется с человеком, которого я когда-то лю... знала. Когда смысл моих слов доходит до Хантера, он вздрагивает. Тогда, возможно, ты совсем меня не знала. Это не вызывает у меня ничего, кроме гнева, боли и разочарования. В ту же секунду, когда все они смешиваются воедино, я протягиваю руку к стоящему рядом и наполненному снегом горшку, зачерпываю столько, сколько только могу, и кидаю его в Хантера. Он бормочет проклятия, когда снаряд прилетает ему прямо в лицо. Некоторые снежинки пудра сыпаются на грудь, другие же прилипают к ресницам, и он моргает в попытке стряхнуть их. Тем не менее выражение его лица остается непроницаемым. Он не поджимает губы в упреке, а просто смотрит на меня с такой напряженностью, что я задаюсь вопросом, какой же будет его реакция. Очень по взрослому, Кингейд. Наконец говорит Хантер, когда за его спиной появляется машина. Мое такси п о д ъ е х а л о Ты никуда не поедешь, пока мы кое-что не п р о я с н и м заявляет Хантер, и его дыхание вырывается клубами белого пара. Как будто у тебя есть право мне приказывать. Когда я прохожу мимо, Хантер хватает меня за руку, но я оказываюсь достаточно везучий, чтобы зачерпнуть еще одну пригоршню снега. Так, пока он держит меня за одну руку, другую я заношу назад, готовясь к броску. Ты не посмеешь, дразнит Хантер, и улыбка п у с т и ж а л к о й тенью, но все же возвращается на его губы. Получается, ты меня совсем не знаешь, говорю я прежде, чем бросить в него снежок. Когда снаряд оказывается в воздухе, Хантер бросается на меня, но я не вижу, насколько сильно урон нанесла, потому что как десятилетний ребенок бегу по тротуару. Не заботясь о том, что могу поскользнуться, промокнуть или разбудить кого-нибудь, тебя ждет расплата, Кинкейд, смеется Хантер, и я слышу позади себя его шаги. Сначала тебе придется меня поймать. Я с визгом перепрыгиваю через невысокую живую изгородь, окаймляющую то, что под снежным покровом выглядит как парковая зона. В это время суток здесь безлюдно, и я рада, что Хантер пьян. Иначе он уже давно поймал бы меня. Это официальное объявление войны, кричит он, когда первый снежок попадает мне в плечо. Я снова вижу и, пытаясь спрятаться за игровым оборудованием, наклоняюсь, чтобы слепить снежок. Я планирую победить. Я поднимаю голову и пригибаюсь как раз вовремя, чтобы не быть п о в е р ж е н н о й огромным снежком. Тот с глухим стуком приземляется позади меня, а летящие от него брызги пачкают мне брюки. Чёрта с два! Я бросаю сразу два снежка туда, где за скамейкой прячется Хантер, и радостно вскрикиваю, когда один падает ему на спину. Да чтоб тебя! Смеется он, пока я готовлю новые патроны. Это тебе дорого обойдется, предупреждает Хантер и бросается ко мне. Нет! Кричу я, подбегая к противоположной стороне моего укрытия, которое он захватил. Я вслепую швыряю в него еще два снаряда. Не попало, не попало. Только в губы целовало. Детская дразнилка звучит в моей голове, когда я бегу туда, где, как мне кажется, притаился Хантер. Но его там нет. Хантер! Протягиваю я на распев, заглядывая в кусты, где к л я н у с ь видела его совсем недавно. Черт, Кантер! Я иду по следам на снегу, хоть и не уверена мои они или его. Выходи, где бы ты ни был. Услышав что-то, я поворачиваюсь и снежок попадает мне прямо в грудь. Ах! Я смеюсь, стряхивая снег с куртки, но когда поднимаю глаза, то вижу, как Хантер, улыбаясь, направляется ко мне, при этом подкидывая в руке снежок чудовищных размеров. Ты правда собираешься его бросить? Хантер кивает и подходит ближе. Сдаешься? Никогда. Он откусывает от снежка, который держит в руке. Сейчас в нем есть что-то такое, мягкий желтый свет фонарей в парке. Мальчишеская улыбка на его губах и беззаботная игра в снежки, из-за чего я на мгновение забываю об обиде за все, что он наговорил мне ранее, и вспоминаю, почему нахожу его чертовски привлекательным. Я все еще зла на тебя, а со снегом в волосах ты еще красивее. Черт, не д е л а й этого, Хантер, не р а з р у ш а й м о ю защиту, которая и без того слаба. Ты задолжал мне извинения. Более чем уверена, что он не станет бросать в меня снежок, я расставляю ноги и упираю руки в бока. Вот это ты говоришь, когда находишься в моей власти. Я находилась в твоей власти с тех пор, как увидела тебя в танке. С моих губ срывается еще один смешок. Когда я отступаю, нервозность смешивается с предвкушением. 192 гола за один сезон на 23 меньше, чем у Грецки. Сто двадцать четыре передачи, четвертая строка в сезоне. А ведь у тебя впереди еще более десяти матчей. Жаль, что ты не баскетболист, потому что вся эта статистика еще не доказывает, что ты действительно попадешь в меня. Подразниваю я и Хантер неуверенно заносит руку со снарядом. Перед тобой игрок третьей базы штата. Указывает он на себя. Примечание. Игрок третьей базы, бейсболист в составе команды, который должен защищать зону перед третьей базой, позиция игрока требует отличной реакции на удары мячей. Конец примечания. Хотя в конце концов я бы и бейсбол возненавидел, так что тебя смогу осалить. Примечание. Игрок считается осаленным, если противник тронул его рукой с ловушкой и мячом, или же свободной рукой. Конец примечания. Я немного отвлекаюсь на комментарий, а не на вести к бейсболу, так что не успеваю вовремя среагировать. Черт! Я вскрикиваю от шока, когда снежок попадает мне в щеку и разлетается брызгами по лицу, оседает на воротнике куртки. Ну все, тебе конец, м е д е к с Да начнется война. Мы устраиваем битву снежками, будто резвящиеся во дворе дети. Они двое взрослых, что оказались посреди ночи в неизвестном парке Бостона. Перерыв, наконец, выдыхаю я. У меня жет в груди, а пальцы нога не мели, так что я поднимаю руки в знак того, что беру небольшую паузу. Хантер останавливается и, упершись руками в колени, смотрит на меня с широкой улыбкой на лице. Не думал, что ты из тех, кто сдается. Я не сдаюсь, заявляю я. Выждав, когда он подойдет ближе, я швыряю в него снежком, который п р я т а л а за спиной. Хантер бросается за мной. Я с криком убегаю, но он оказывается быстрее и валит меня на землю. Нет, смеюсь я, когда Хантер бросает мне в лицо горстку снега. Ты играешь нечестно. Как всегда, хихикаю я, а он обхватывает мои запястья. Нет, стану я, когда он становится на колени и садится на меня верхом. Прижимая мои руки по обе стороны от головы, слезь с меня. В моих словах нет злобы, потому что какой бы веселой не была игра в снежки, какой бы утомительной не стала наша борьба, мы вдруг осознали, что наши лица находятся всего в нескольких дюймах друг от друга. Я так давно не видела в его глазах такой ясности. Пусть холод от снега, на котором я лежу, начинает просачиваться через куртку. Улыбка на моих губах кажется такой приятной, а еще более приятно ощущать тепло и тяжесть Хантера. Ну и где теперь твоя дерзость? – спрашивает он, переводя взгляд с моих глаз на губы и обратно. Она не входит в битву снежками. Только и могу прошептать я. У меня перехватывает дыхание, когда Хантер наклоняется так, что его губы оказываются у моего уха. В битве снежками правил нет. Ты не можешь ее контролировать, Дек. Знаю, просто я не в состоянии подобрать слова. А стоит Хантеру коснуться моих губ, как я окончательно лишаюсь дара речи. Не попала, не попала, шепчет он. Только в губы ц е л о в а л а И он наклоняется, чтобы снова поцеловать меня. Он еще никогда не прикасался к моим губам так нежно и размеренно. И это застаёт врасплох. Когда дело касается поцелуев, Хантер не медлит. Требовательный собственник. Он лишает дыхания, тем как подчиняет себе все чувства. Тем не менее, у меня только что перехватило дыхание от самого простого поцелуя. Не совсем понимаю, что именно чувствую по этому поводу, потому что хочу ощутить всё. Так что, когда Хантер, прежде чем снова завладеть моими губами, скользит пальцами по моей щеке, я не сопротивляюсь, как следовало бы. Не думаю о К.С.М. или о том, что правильно. Я лишь думаю, что хочу забыть, забыть, кто я, кто он, о возможных последствиях и о том, что отказываюсь от собственных принципов, чтобы просто насладиться моментом, тепло его губ. н е ж н о с т ь его прикосновений, его вкус у меня на языке, спокойствие, смешанное с желанием, которое он во мне пробуждает. Как возможно хотеть всего этого без каких-либо последствий, профессиональных или эмоциональных? Поцелуй заканчивается, а вот вихрь чувств, который он возрождает к жизни, не утихает. И кто теперь играет нечестно, бормочу я. Мой разум в таком же смятении, как и г о р м о н ы но когда от желания его взгляд темнеет, а уголки губ приподнимаются, я наконец осознаю, что мы делаем прямо здесь, в снегу, в с о т н и футов от того места, где его товарищи по команде в любой момент могут выйти из бара. Хотелось бы мне, чтобы разум взял вверх, но этого не происходит. Нервы встают у руля. Именно из-за взвинченных нервов я неожиданно выпаливаю. Снежные ангелы и выкатываюсь из-под хантера. Что? со смехом произносит он, проводит рукой по волосам, чтобы стряхнуть с них снег и присаживается на землю. Снежные ангелы, повторяю я. Ну уже, тяну я его за руку. Давай сделаем снежного ангела. прямо сейчас Деккер к и н к е й т Я хочу сделать с тобой многое, но уж точно не снежных ангелов. Я замираю, руки над головой, ноги широко раздвинуты, и мы встречаемся взглядом. Мне нравится видеть, как рушится его защита, нравится, что он поддается порыву, переворачивается на спину и начинает вырисовывать на снегу ангела. Наш громкий смех разносится в ночи. прерываемые лишь отдаленным звуком гудков и тормозов автобусов. Когда мы перестаем хрустеть снегом, в парке в о ц а р я е т с я тишина. Мы смотрим на звезды над головой, которые периодически затуманиваются белыми завитками нашего дыхания. Господи, выдыхает Хантер, когда самым непринужденным образом касается холодной ладонью моей руки. Почему это так весело? Потому что всегда весело снова почувствовать себя ребенком. Хихикаю я, не заботясь, как глупо это звучит. Об этом легко забываешь. Знаешь, ну вот и начинается, говорит Хантер. Как же легко он воздвигает стены. Тебе нечего бояться. Я замолкаю, чтобы лучше подобрать слова. Вообще-то тебе даже не обязательно отвечать. Просто знай, что если тебе однажды понадобится друг, я рядом. Его молчание оглушает, но с другой стороны, я и не ожидала, что он начнет изливать душу. Но я сказала то, что хотела, и дело с концом. Потому как Хантер крепче сжимает мою руку, я понимаю, он все слышал. Правда, только и произносит он, и часть меня умирает из-за этого слова. Нет, я в эти игры не играю. Я помню, что случилось в прошлый раз, когда ты спросил об этом. Говорю я, потому что действительно помню. Это произошло после первого секса. Он спросил, могут ли люди поддерживать отношения без обязательств. Я ответила, что нет. Он назвал меня упрямой и усомнился в моих намерениях. Оскорбления, которыми мы осыпали друг друга, были безжалостными, а яростный секс, который случился после... умопомрачительным. Правда, это слово стало началом наших отношений без обязательств, которые продлились полгода. Отношений, которые разбили мне сердце. А Хантер, возможно, об этом так и не узнал. Так почему он произнес это слово теперь? Он что, пытается поставить нас в равное положение, или же пытается затеять ссору, чтобы мы еще больше отдалились? Не знаю, чему бы я удивилась больше. Это не то, о чем ты думаешь, усмехается Хантер. Хотя мы могли бы повеселиться, раз уж хорошо ладим. В данный момент бурчу я. Мы хорошо ладим в данный момент. Правда, снова произносит Хантер, полностью игнорируя мое замечание. Скажи, почему ты здесь, Кинкейд? Честно. Шепчу я, понимая, что нам нужно поговорить, но страшась испортить момент признанием того, что ему и так уже известно, поэтому я импровизирую. Только если сначала ты расскажешь, что с тобой происходит. Его протяжный вздох противоречит тому, насколько нам спокойно и комфортно друг с другом, если не считать того, насколько нам холодно. И это все, Дек. В поисках слов, которые могли бы успокоить его. Я открываю и закрываю рот, но все будет звучать умиротворяюще, и ничего не ответит на вопрос, на который он похоже намекает. О чем ты? Как ты сказал а ранее: хоккей, вечеринка, секс и опять сначала. И это все? Я хочу избавить Хантера от боли, которую слышу в его голосе, но понимаю, что не имею на это права. Нет, может сейчас тебе так кажется. Или ты хочешь, чтобы так казалось? Но в этом таится намного больше. Кто сказал? – спрашивает Хантер. Господи, каким же потерянным он выглядит! Полагаю, тот, кого ты слушаешь. Мой глупый ответ в лучшем случае можно назвать не логичным, но я ничего не знаю, так что не могу ему помочь. Я не знаю, как покончить с тем, что его беспокоит. Может, ты достиг той стадии, когда хоккей, вечеринка, секс и опять сначала уже недостаточно? Может, теперь ты осознал, что хочешь большего? Может, я недостоин большего? Мой полный удивление смех поглощает его слова. Это просто нелепо. Почему ты так говоришь? Ты была права. В чем? В том, что я страдаю от выгорания. У меня перехватывает дыхание. Я выдыхаю так тихо, как только могу, чтобы Хантер не услышал, потому что знаю, как сложно ему было в этом признаться. Ладно. В этом в этом з а м е ш а н о многое, но ты оказалась права. Я не стремилась доказать свою правоту, просто хотела дать тебе понять, что это нормально. Чтобы подчеркнуть значение своих слов, я крепче сжимаю его руку. Если захочешь поговорить, я... Хороший слушатель. Я сосредотачиваюсь на белом вихре наших дыханий, и какая-то часть меня с облегчением расслабляется. Не потому, что я агент, который пытается наладить контакт с клиентом, а потому, что я женщина, которую наконец-то подпустил ближе мужчина, о котором она заботится. Наконец-то между нами установился контакт. Дек зовет Хантер спустя мгновение. Мне понравилось возиться с тобой в парке, но я боюсь потерять н е к о т о р ы е ч а с т и своего тела из-за обморожения. Хантер на т я ну-то смеется, но я понимаю, что сегодня он рассказал мне больше, чем когда-либо, так что не давлю. Позволяю ему помочь мне подняться на ноги, мы смеемся, угрожая запустить друг в друга еще несколько снежков, а потом отряхиваем снег со спин и восхищаемся неряшливыми ангелами, которых начертили. Но я все же замечаю, что Хантер не просит меня открыться в ответ. Из-за этого мне остается только гадать, чего же он боится.